Глава третья. Холод родного дома. Дождь холодный с утра зарядил. Ночью ветер умчится далёко. Утро ничем не отличалось от предыдущего. Гибкие плети дождя без устали секли набухшую от влаги землю. Ся Шучен неохотно вышла во дворик, Пышно цветущей по весне, но сейчас, серо и обвела прощальным взглядом огромную резиденцию отца. Множество террас, крутых лестниц, скрытых переходов и подвесных мостов, окутанных дождем, словно утренним туманом казались призрачным городом духов, Проступившим сквозь тусклый пейзаж мира Красная резиденция Гуна-Дзитсю, возведенная в предгорьях Фоню, по праву считалась одним из красивейших поместий севера. Но даже она уступила разгневанным небесам, потускнела и поблёкла, оплыла по крутым горным уступам мелкими грязевыми потоками. От неминуемых в такую погоду обрушений дома, павильоны, и многочисленные внутренние дворики, здесь хранил светлый ум строителей, грамотно организовавших отвод сточных и дождевых вод. Шучен, слыша упругий шум на заднем склоне горы. Там в узкую долину низвергалась ставшая губительной небесная влага, мудро направленная руками человека в обход хозяйских построек. Впрочем, она покинула теплую постель не для того, чтобы любоваться красной резиденцией. Ей хотелось выразить дочернюю почтительность перед отъездом, навестить отца. Она слышала вчера, насколько взволнованно слуги обсуждали ранение Гуна. Подобрав край платья, Шучан двинулась к подвесному мосту, отделявшему покои Гуна от остального поместья. Но дойти до него не удалось. На перерез выкатился плетенный мяч, а следом объявился Сасян. Этот непоседливый ребенок с победным видом бросился к ней навстречу и обнял, крепко обхватив маленькими ручками ниже колен. «Дядя, не уезжай!» Требовательно произнес брат, задрав голову. «Дзе-дзе!» — обращение к старшей сестре. Слова Сяна и его расстроенное лицо были настолько искренними, что Шучен на мгновение растерялось. дзэ дзе Почему молчишь?» — не унимался тот. «Ты передумала уезжать, правда?» Тихие шаги заставили Шучено оглянуться. За мальчишкой пришла не служанка, а сама наложница Бу Инлоу, его мать. Заметив, как крепко Сян обнимает сестру, она мягко улыбнулась и церемонно присела в поклоне. Наложница Бу приветствует младшую госпожу красной резиденции. Приветствую наложница Бу. Поскольку Сян не собирался отпускать ее ноги, В ответ поклониться не удалось. Пришлось сдержанно кивнуть. И выглядело это достаточно высокомерно, что сильно смутило Шучен. Вести себя так с Бу Инлоу не хотелось. Юная наложница, родившая Гуну наследника, являлась дочерью вождя очень влиятельного северо-западного племени Бэйжун, давно признавшего власть Ся но при всем особом положении ее можно считать примером женских добродетелей. Тихая, приветливая, всегда уважительная и неизменно улыбчивая эта девушка могла одним своим видом разоружить госпожу Се. Открытая война с ней сулила матери лишь одно — потерю собственного лица. Шучен осторожно погладила брата по голове, стараясь не задеть аккуратный пучок волос на макушке. «Диди, не будь таким капризным. Ты же совсем взрослый. Сестра едет на Снежную гору за подарком для тебя». Диди, обращение к младшему брату. «За подарком?» Глаза Сяна радостно заблестели. «А каким подарком?» «Асян, разве можно задавать такие вопросы?» с улыбкой заметила наложница Бу. «Если сестра расскажет тебе, подарок будет испорчен». «Матушка!» обиженно протянул Сян, размыкая руки. «Так совсем не интересно. «Давай же, иди ко мне», позвала его наложница Бу. «Будь хорошим мальчиком». Сян перевел взгляд с матери на смеющийся Шучен, недовольно вздохнул, Совсем как взрослый. И, толкнув меч носком расшитых войлочных туфель, бросился следом за ним. «Осторожнее, Асян!» — встревожилась наложница Бу. «Нельзя бегать возле мостов!» Главное преимущество детства — беззаботность. Философски заметила Шучен, хотя ей самой в начале года исполнилось лишь 18, а вторая наложница отца была всего на два года старше. Я ухожу первая, младшая госпожа. Наложница Бу вновь поклонилась. Пусть боги благословят твой путь к снежной горе. Она провела взглядом удаляющуюся Бу и Нлоу и собралась взойти на подвесной мостик, когда ее плеча коснулась чужая рука. Шучань непроизвольно вздрогнула. Она не отличалась пугливостью, однако болезнь все время держала в напряжении. «Неизвестно, когда тебя настигнет очередной приступ, и что подумают окружающие люди». «Младшая госпожа, не бойся», — раздался над самым ухом хорошо знакомый голос. «Это я». меня «Меняющий дядя?» «Нет, младшая госпожа, я поспешила, чтобы предупредить. Твоя матушка сейчас в покоях Гуна. Стоит ли входить туда?» Шучен остановилась. Тун права. Если мать пришла навестить отца, ей там делать нечего. Она с тоской посмотрела на выкрашенную в красный цвет дверь отцовских покоев. Резиденцию звали «Красный» именно за обилие этого цвета в интерьерах и наружной отделке домов. Только вот благословенный «Красный» Не дарил хозяевам ничего, кроме семейной неустроенности. Отец любил Буин Лоу и маленького наследника, мать власти поместья, настойчиво добиваясь положения супруги, а она, ся шучен, не могла рассчитывать ни на власть, ни на родительскую любовь. Младшая госпожа «Ты бледная сегодня, как чувствуешь себя?» Тун бережно коснулась ее руки. «И пальцы совсем холодные. Нужно вернуться в покое. Здесь ветрено и сыро. Почему ты вышла без зонта?» Шучин послушно позволила увести себя прочь. Но, уходя, бросила долгий взгляд на красную дверь, оставшуюся позади. Некоторые препятствия невозможно снести со своего пути. Даже армейским Тараном. Какой смысл тогда стоять под дождем? Все Саньяо напряженно прислушалась, поглядывая на закрытую дверь. Голоса на улице наконец затихли. Эти шумные сороки разлетелись по своим делам. Ни почтение, ни неуважение к старшим особенно раздражало шученно. Как ей только в голову пришло навестить Гуна в разгар своей болезни? Проклятое семя. Саньяо перевела взгляд на забывшегося в тяжелом сне мужа. Сяджункан смог успокоиться только под утро. Она использовала все целительские навыки, чтобы унять его боль. Однако Яд оказался сильнее ее познаний в медицине. Второй брат сказал, это дело рук демонов. Цаньяо до боли в челюсти сжала зубы. Во всех бедах, постигших ее, виновны они. Старший племянник погиб, когда в клан Снежной горы пробралась девятихвостая лиса. Тогда ее второй брат дал слово отомстить, И пообещал исцелить Ся Джункан от мужского бессилия, потребовав взамен долину целителей и брака для сестры. Послушная брату, она покорно пожертвовала своим будущим совершенствованием ради клана, но не получила места законной супруги. Ся Джункан хотел наследника, а она не могла дать ему желаемого. Она вообще больше не могла родить. Демоническое семя, выжгла в ней всю женскую природу. Проклятый плод извергся наружу, навсегда запечатав источник плодовитости. Зачем? Зачем брат оставил проклятую в живых? Чтобы она каждый день, видя ее, вспоминала о жертвах, принесенных в угоду чужим амбициям? Цаньяу отерла вспотевший лоб мужа хлопковым полотенцем и, наложив пальцы на запястье, прослушала пульс. Сердцебиение стало ровнее, хотя и звучало слабо. Жизненные силы не задеты. Гунт славного северного города Дитсю восстановит здоровье достаточно быстро. Главное преимущество обычного человека в том, что он не имеет Дантяня. А значит, демонической Ци невозможно отравить внутреннюю энергию. Сяджункану повезло не быть совершенствующимся. Дантянь обычно речь о нижнем в районе пупка энергетическом центре, служащем для концентрации духовной энергии. Но к ней самой судьба не проявила и капли милосердия. Как член клана Снежной горы и младшая сестра главы Се, она обзавелась прочным духовным основанием. Даньтянь был готов породить бессмертный дух. Однако судьба безжалостно отвернулась. Каждую ночь Санья увидела один и тот же сон, Демон со звериными глазами врывался в ее свадебный паланкин. А каждый день она чувствовала слабое течение внутренней цы. Демоническое семя отравило Дантянь, наполнив меридианы неисцелимым ядом. Она не жива и не мертва. С того самого дня, когда алый полог паланкина отдернулся, пропуская внутрь смуглого высокого мужчину с янтарными глазами зверя. А второй брат говорит ей одно и то же, просит немного потерпеть, но год за годом уносится прочь, не принося желанной магической формулы. Никакие опыты не помогают создать пилюлю, обращающую действие яда, вошедшего в ее плоть и кровь атаковаться на чужих амбиции и мести. Именно столько стоит право владения Долиной Целителей. Настоящие хозяева не спустили ограбление с рук. Никакая армия, принадлежащая Гуну, не в состоянии защитить их от гнева оскорбленных демонов. Сяджункан слабо застонал, поворачиваясь во сне. Саньяо в очередной раз вытерла вспотевший лоб мужа. Ты скоро выздоровеешь, мой господин. Потерпи немного, — прошептала она, поглаживая его по плечу. Неожиданно гун перехватил ее руку и прижал к своей распаленной от внутреннего жара груди. Все так же, не просыпаясь. И Циньяо вдруг захотелось отдать все сокровища клана Снежной горы, чтобы узнать, кого он видит в тревожном сне. Но хватка супруга быстро ослабла. Она осторожно забрала тонкие пальцы из его влажной ладони. Зачем ей знать? Иногда знание приносит только нестерпимую боль, разрушая ей разум и сердце. В путь они отправились около полудня, но о том, что солнце ушло в зенит, можно только догадываться. Серые небеса прижались к Земле еще сильнее, словно душа ее в мокрых объятиях. Сяшучен мысленно пожалела охранников, присланных родным кланом матери. Те сопровождали повозки верхом, зорко оглядывая окрестности. Крупные капли стекали с их широкополых соломенных шляп, впитываясь красивыми одеждами из фиолетового шелка. Как глава снежной горы, второй дядя был одержим внешним видом членов своего клана Дзици Дунлай фиолетовое свечение на востоке. Вот что означали оттенки одежд. Такое ханьфу призвано указывать на благородное происхождение своего владельца. Еще во времена второго вана Ся, первый глава клана отказался от места при дворе и на пожалованных ему землях в предгорьях Фуню основал Сюишань, даосский клан Снежной горы, занимающийся практиками совершенствования духа и тела. Но особых успехов в совершенствовании достиг лишь его правнук Сечень, старший брат главы Синханьюня, ставший бессмертным и со временем возглавивший остров Пенлай в Лазурном море, что находится между мирами. А другой значимой вещью в своей жизни второй дядя считал безопасность. Вчерашнее дерзкое нападение на гуна Дзитсю не могло остаться без внимания. Клан Снежной горы, считающийся единственной даосской организацией на северо-востоке, не мог позволить себе проиграть безымянным злоумышленникам. Поэтому их охрана не просто ехала верхом. Все мужчины держали обнаженные мечи. Шучен прикрыла окно и откинулась на подушке. Повозка размеренно стучала колесами, набивая сон. От клана снежной горы дитю отделяла два дня пути. Достаточно утомительное путешествие и без дождя. Но, учитывая непогоду, придется трястись в повозке на день или два дольше». Поэтому Шучен придерживалась мудрой тактики. Чем больше проспишь в дороге, тем быстрее доберешься на место. Она старательно зажмурилась и постаралась выровнять дыхание. А поскольку Тун принялась массировать ей плечи, заснуть удалось довольно быстро. Сон выглядел необычно. Шучен осознавала себя спящей, И одновременно не могла проснуться. И от этого становилась не по себе. Ей привиделся алтарь на севере Янчена. Огромный холм, сложенный из разноцветной земли во всех сторон света. На востоке лежала зеленая земля, на юге — красная, на западе — белая, а на севере — черная. Сверху же все покрывал желтый песок — символ правителя. От таря алтаря Шучен хотелось плакать. В этом месте она была всего один раз, когда ей исполнилось восемь лет. Тогда их семья еще жила в Янчене, и отец взял маленькую дочь с собой на церемонию первой борозды Шучен устала от долгих молитв. Потихоньку ускользнув от отца и служанок, она забралась в сад правителя, считающийся самым роскошным столице. Весна выдалась ранней. Сад благоухал сливами Мэй, но ее привлекли не цветущие деревья, воспеваемые поэтами, а огромный камень, черный, как древесный уголь, Он возвышался над зеленой лужайкой и всем своим видом звал любопытную гостью к себе. Недолго думая, Шучен вскарабкалась на самую верхушку, приникла телом к темному каменному боку и принялась разглядывать окрестности. С камня открывался вид на реку Лошуй и широкий мост, напоминавший муравьинную тропу. Красиво одетые люди спешили в столицу, привлеченные церемонией. Считалось большой удачей принести жертвы у столичных алтарей, призывая тем самым благословение предков на проснувшуюся землю. Понаблюдав некоторое время за мостом через Лошуй, Шучин повертела головой, выискивая что-то более интересное. На глаза попался мальчик с светлым ханьфу, тоже оказавшийся в безлюдном саду, без слуг. Он шел, по мощённой белым камнем тропинке, чинно сложив руки за спиной. «Каков гуся! Совсем как взрослый!» Шученно смешливо прыснула, прикрывшись ладошкой, и была незамедлительно наказана небесами. Гладкая подошва Дзюй соскользнула на гладком выступе. Дзюй? туфли с острыми носками, богато расшитые или украшенные камнями. Не найдя опоры, правая нога провалилась вниз. А поскольку Шучен была слаба телом с рождения, удержаться на черном камне не удалось. Она с размаху плюхнулась на садовую траву, словно глупая белка, и испуганно вытворщила глаза. Мальчик в светлом ханьфу оказался совсем рядом. Он снисходительно улыбнулся и протянул руку. И тут Шучан не вытерпела. Зарыдала в голос, растирая горькие слезы по щекам. Зад нещадно пекло. Именно ягодицы соприкоснулись с землей первыми. От сильного удара не спасла даже меховая накидка. А еще. Она заметила, что под подол новенького шелкового платья порвался сразу в двух местах. «Не плачь», — чужая ладонь мягко погладила ее по голове. «Возьми! Это тебе». Шучен оторвала мокрые ладони от лица и недоверчиво посмотрела на покачивающийся перед носом браслет. «Дзимбэй! Пять штук белоснежных морских раковин с золотистыми полосками на боку, собранных на такой же красивый, ярко-желтый шелковый шнур. Она хотя маленькая, но тоже способна понять. Подарок очень дорогой. Ведь за 50 зимбей на столичном рынке можно купить молодую рабыню, Так говорили слуги, наполнявшие вчера деревянную ванну для матери. «Дзимбэй». Значение первое — золото и раковины. Каури. Значение второе — деньги, богатство, капитал. Шучен мотнула головой и отползла назад. «Глупенькая!» — рассмеялся мальчик. «Это защитный амулет. Он будет беречь тебя в будущем». «Если я даю, можно взять!» Сказав это, он насильно вложил Дзимбей на золотом шнуре в ладонь Шучен, еще раз коснулся ее макушки тем же покровительственным жестом и... ушел, величественно сложив руки за спиной. Повозка резко подскочила на камне, заставив Шучен открыть глаза. Она в удивлении провела пальцем по мокрой щеке, Неужели плакала во сне? Какой позор! К счастью, тундре мало пристроившись на коврике у ее ног. Шучин осторожно коснулась браслета из дзимбей, спрятанного под широким рукавом платья. Его следовало давно выбросить, но она не могла. Ракушки служили напоминанием об одном из самых светлых дней ее детства. А таких было слишком мало, чтобы пренебрегать памятью о прошлом. Поэтому Дзимбэй на золотом шнуре соседствовали с массивным браслетом из зеленого нефрита, подаренным на совершеннолетие старшим дядей Сеченом. Главой острова Пенлай. Таинственные обители земных бессмертных, спрятанные в лазурном море между тремя мирами. Суровый старец, возглавляющий таких же строгих бессмертных. И улыбающийся мальчик из дворцового сада в Янчен, имя которого она не удосужилась спросить. объединяла их в ее памяти одно. Оба обещали, что подаренные браслеты пригодятся в будущем и принесут счастье. Шучен уже давно не была ни наивной, не суеверный. но иногда так хотелось позволить себе хотя бы одно крошечное зернышко веры, веры в то, что она обязательно выкарабкается из беды, а позорная болезнь безвозвратно исчезнет.